Как важно правильно слушать. В давние времена отправил некий царь гонца к царю соседних земель. Гонец запоздал и, поспешно вбежав в тронный зал, задыхаясь от быстрой езды, начал излагать поручение своего владыки. Мой господин повелел вам сказать, чтобы вы дали ему... Голубую лошадь с черным хвостом. А если вы не дадите такой лошади, то... — Не желаю больше слушать, — перебил царь запыхавшегося гонца. — Доложи своему царю, что нет у меня такой лошади. А если бы была, то... Тут он запнулся, а гонец, услышав эти слова от царя, который был другом его владыки, Испугался, выбежал из дворца, вскочил на коня и помчался назад докладывать своему царю о дерзком ответе. Когда выслушал царь такое донесение, он страшно рассердился и объявил соседскому царю войну. Долго длилась она, много крови было пролито, много земель опустошено. И дорого обошлась обеим сторонам. Наконец оба царя, истощив казну и изнурив войска, Согласились на перемирие, чтобы обсудить свои претензии друг к другу. Когда они приступили к переговорам, второй царь спросил первого. «Что ты хотел сказать своей фразой?» «Дай мне голубую лошадь с чёрным хвостом, а если не дашь, то...» «Пошли, лошадь другой масти, вот и всё А ты что хотел сказать своим ответом? Нет у меня такой лошади, а если бы была, то...» Непременно послал бы ее в подарок моему доброму соседу. Вот и всё.